Глава, сорок Эрика Петерсон, Мосс Марш и Тим Эйкин сидели, сгрудившись вокруг телемонитора, в одном из просмотровых залов отделения полиции. Смотрели выступление Эрики в передаче «Внимание. Розыск». Эрика не нравилась сама себе на экране. Голос более высокий, визгливый. Радовала правда, что столичная полиция еще не удосужилась сменить мониторы на экраны с высоким разрешением. Однако это были мимолетные мысли, сидевшие в глубине сознания. Ее интересовало, почему убийца именно так отреагировала на передачу, если она действительно смотрела этот выпуск. Они дошли до последней части, когда у Эрики стали брать интервью в телестудии. «Мы полагаем, что преступница хрупкого телосложения, но советуем не приближаться к ней. Она опасна и крайне неуравновешена», — сказала Эрика на экране. Ведущий затем начал зачитывать контактную информацию, телефон и адрес электронной почты, высветившуюся внизу экрана. «Итак», — спросила Эрика, поворачиваясь к Тиму Эйкину. «Вариантов много», — отвечал Тим, потирающий тенистый подбородок. «Разноцветные плетеные браслеты заиграли на его запястье, когда он вскинул руку». Если убийца смотрела передачу, какова могла быть ее реакция на то, что совершенные ею преступления воссозданы на экране. Это могло потешить ее эго, серийные убийцы, как правило, самолюбивые тщеславные особи, — сказал Тим. То есть, возможно, ей польстило, что ее роль поручили исполнить привлекательной, сексопильной молодой женщине, — уточнила Мосс. Это зависит от того, что вы подразумеваете под понятиями сексопильная или «привлекательная». Заметил Тим. Но лично я не прогнала бы ее из своей постели. «Питерсон? Сэр?» — спросила Мосс. Питерсон хотел ответить, но Марш его перебил. «Давайте не будем обсуждать внешние данные актрисы», — раздраженно бросил он. «Или, возможно, она физически привлекательна? продолжал Тим. И «Ей не понравилось, как ее изобразили. Или, допустим, она физически гораздо крепче». И ей не понравилось, что ее роль в реконструкции исполнила миниатюрная девушка. Следует помнить, что дело не в том, какая она, а в том, что она делает, а зачем это делает. Она убивает мужчин, обе жертвы, рослые и мускулистые, атлетичного телосложения. Возможно, она подвергалась насилию со стороны мужчины или мужчин, супруга, отца. Нужно составить психологический портрет, — попросил Марш. Я уже представлял один психологический портрет, исходя из того, что преступник мужчина-гомосексуалист с хищническими задатками. Но эта версия уже исключена, заметил Марш. Серийные убийцы женского пола встречаются крайне редко и мало изучены. Составить их психологический портрет чрезвычайно сложно. У нас очень мало данных. Мы платим вам достаточно. Постарайтесь, распорядился Марш. «Тим, что-нибудь еще вы почерпнули из видео?» — спросила Эрика. «Не исключено, что она сопоставляет себя с вами, старший инспектор Фостер, в смысле самооценки. Выступив по телевидению, вы позиционировали себя как человека, который твердо намерен ее арестовать, и она не учитывает, что вы руководите целой следственной группой. Возможно, она расценивает это как борьбу за превосходство. Вы также назвали ее опасным, и крайне неуравновешенным человеком. — А она, скорее всего, считает себя жертвой, — заключила Эрика. — Да, и вы бросили ей вызов в прямом эфире. Наверняка это ее задело, и она наверняка попытается вас разыскать. По окончании совещания Марш попросил Эрику задержаться. — Не нравится мне все это, — сказал он. — Я уже отчитал Волфа за то, что он раздает телефоны сотрудников направо и налево. Он же не знал. Если хотите, я распоряжусь, чтобы у вашего дома дежурила машина. Скрытно. У меня есть возможность выделить пару сотрудников. Не надо, сэр. Ей просто повезло, что она заполучила мой телефон. А машина у дома мне не нужна. Я буду бдительна. Эрика. Вид у Марша был расстроенный. Сэр. Спасибо. Но ничего такого не нужно. Ладно. Мне пора. Буду держать вас в курсе. Эрика вышла из просмотрового зала. Марш минуту еще постоял на месте, глядя на пустые экраны. Его терзала тревога.